Глава 22. Пробоина. Суббота, 24 февраля, 6.00. Медицинский борт приземлился в аэропорту Лонгера в 6 часов утра, в субботу, 24 февраля. Но как долетели? Ян Меллан заметил недовольное выражение лица своего начальника, пока они спешно проходили через темный зал прилета и усаживались в служебную машину. Аллент Хаген в торопах пожал руку Тома Андерсону, отдал ему свой чемодан и побыстрее запрыгнул на переднее сиденье. Идрёна Мась: "Какой же дубак, чтобы я ещё хоть раз". Согласный вот-то. Кивнул он через плечо эксперту-криминалисту, который втиснул свой объёмный канадский пуховик на заднее сиденье рядом с Мелуном. Ну, у нас немного поболтало, но это обычное дело в небольших самолётах. Хм, сильная турбулентность, зато быстро добрались. Хотя мне все же жаль, что не было времени кинуть в чемодан ничего, кроме зубной пасты, бритвы и пары трусов. «Да я не про дорогу», — откликнулся Люндхаген. «Я про то, что сюда меня больше не заманишь». «Что-то верится с трудом», — ответил Отто, едва сдерживая улыбку. «Думаю, вас не холод так напрягает». Он повернулся и подмигнул мелому. «Ему пришлось использовать магическое слово на букву «К», чтобы нас пустили на медборд. Не говоря уже о гард-муэне». Примечание: аэропорт города Усла. Конец примечания. Мигалки, VIP-выход, все дела, и иначе у нас просто бы ничего не вышло. Надеюсь, оно того стоило, как считаете? Андерсон встретился с ним глазами в зеркале заднего вида. Да, я ведь правильно понял, что успех дела напрямую зависит от времени и ресурсов. Алент Хаген пристегнул ремень безопасности. Хм, сложно сказать. Андерсон проспал всего 3 часа после того, как ему пришлось отдирать себя от подушки в полусонном состоянии, натягивать одежду и снова выходить на холод. Мысли путались у него в голове. Слишком много всего случилось за такое короткое время. Мало того, что поиски девочки не дали никаких результатов, так теперь мы вообще не знаем, что и думать. Мы 2 дня искали её отца, а в небольшом городке, а теперь, когда он наконец нашли, не можем с ним поговорить. Мелум хмуро посмотрел на криминалиста. «Не следует недооценивать серьезность этого дела. Вам предстоит сложная работа. Сгоревшие машины по-прежнему стоят на месте происшествия». Вот так Карлсон не ответил. Он не имел привычки недооценивать дела, за которые брался. В кресле перед ним сидел Люндхаген и смотрел в окно на скованный льдом фьорд. Мимо них, в сторону аэропорта, пронеслась скорая. «Заедем сначала в отель?» — спросил он, наконец-то. Они позавтракали прежде, чем отправиться в администрацию губернатора. Сонн, официант, принёс им кофе. В ресторанном зале царил полумрак. Шведский стол был довольно скудным. Не похоже, что у них нынче много постояльцев, буркнул Юнтхаген, подозрительно глядя себе в тарелку. Мне кажется, или они правда жарили яйца на подсолнечном масле. Терпеть такое не могу. Да, пока народу немного, но на следующей неделе ожидается наплыв на праздник встречи солнца одно из главных событий в этих широтах. Солнце поднимается из-за горизонта впервые в году. Будет шествие, карнавал, театральные представления и всё такое. Куча туристов, отели забиваются под завязку. Милум залпом осушил стакан апельсинового сока и набросился на стаканчик йогурта. Андерсон нетерпеливо раскачивался на стуле. Он взял себе только кофе и надеялся, что остальные поторопятся с завтраком, чтобы приступить к работе как можно скорее. Но по мнению Люнда Хагена, расследование уже началось, та его часть, которую он любил называть разнюхиванием. Когда вырисовывается картина происходящего, впитывается атмосфера места преступления по-разному можно описать. Он откинулся на спинку стула и направил спокойный взгляд на Андерсона. Так значит, вам в полиции не хватает людей. А относиться на объём работы так и есть. Сейчас, когда Knut вернулся, все вакансии полицейских у нас закрыты, но наш участок не рассчитан на столь серьёзные дела. Взять обычную у нас на Шпицбергене всё тихо и мирно. А в у тишине вам могу сказать, что большинство участков, с которыми работает Крипс, в случае тяжёлых преступлений также ощущает нехватку кадров. Люндхаген уставился на чашку, которую он с отсутствующим видом вертел в руках. «Кстати, как дела у Кнута? Что он обо всем этом думает?» Андерсон огляделся, но поблизости никого не было. Официант исчез на кухне. Начальник полиции не любил обсуждать коллег. «Он парень толковый», — ответил вместо него мелом. «И у него имеются небанальные мысли касательно этого дела». «Да, только он придает слишком большое значение тем следам за забором». Андерсон взглянул на часы и встал из-за стола. «Ну что, едем?» — Анна-Лиза Исксон уже в офисе. «Кнут тоже. Сможете расспросить его самого, что он думает о деле?» Полицейские разделили между собой здание. На месте пожара у супермаркета дежурил Отто и Кнут Фьель. В холодном свете новых фонарей место казалось совсем пустынным. Оцепление нельзя было не заметить, и все автомобили, находившиеся на парковке в момент пожара, остались на месте». А выгоревшие машины стояли напротив окон кафе Горняк. Пожарные оттащили их немного? спросилота. Или они ровно там же, где стояли, когда начался пожар? Кнут оставил машину у бизнес-центра, и они прошли на парковку по дорожке мимо детского сада. У красной оградительной ленты топтались несколько зевак, но, заметив полицию, они поспешили отойти. Насколько я вижу, машины не двигали, разве что сместили немного во время тушения. Начальник расчётов с утра пораньше уже предоставил отчёт. Он человек чертовски исполнительный и дотошный. Вычитали? Да, пролистал по дороге сюда. Позже посмотрим повнимательнее. В данный момент я собираюсь заснет вместо происшествия. Не могли бы вы мне помочь с заметками? Они сосредоточенно трудились почти 2 часа. Кнут радовался каждой минуте, оттягивающий момент извлечения внутренностей машины. Он никак не мог отделаться от опасения, что пожирные могли чего-либо не заметить. В глубине души он боялся, что они не стали заглядывать в багажнике в процессе тушения. Эти предположения были так сильны, что когда Карлсон наконец закончил фиксацию места происшествия и принялся детально осматривать машину, кнута чуть не стошнило. Замёрзли? Может, по кофе, а потом уже возьмёмся за машину, заглянем вон туда. Криминалист озабоченно посмотрел на побледневшее лицо Кнута и мотнул головой в направлении кафе. Они взяли кофе и по бутерброду и уселись в дальнем углу зала. Карлсон достал отчет пожарных, хотя кафе было заполнено лишь наполовину, но большинство посетителей заняли столики у окна, чтобы хорошенько рассмотреть место вчерашних событий. Поэтому полицейские могли спокойно поговорить, не опасаясь быть услышанными. Посмотрите-ка, Карлсон пролистал отчёты и показал одной странице Кнуту. Что нам это даёт? Кнут кивнул. Первый загорелся одежду Ульсына, об этом говорят ему многие свидетели. Он прыгал, пытаясь погасить горящие штанины. Потом поскользнулся и упал. И когда пламя охватило всё тело, вспыхнул синий уни универсал. Спустя несколько минут он взорвался, а потом пламя перекинулось и на белую машину машину Ульсына. Да, на автомобиль Ульсына, белый Subaru, который мы искали больше суток. Только один человек видел эту машину до того, как она вдруг обнаружилась здесь, на парковке. Я совершенно не понимаю, что произошло, что вызвало взрыв. Ну, а что вы видели вы сами, когда прибыли на место пожара? Возможно ли, что в руках Ульсына была канистра или какая-нибудь ёмкость с чем-то горючим? Может, он по неосторожности облил сам себя, а что если он планировал поджечь синюю машину? «Конечно, выдвигать версии не моя работа, но не мог бы кто-нибудь из тех, кто был на парковке, унести с собой емкость или что-то другое с места происшествия?» «Видел кто-нибудь Ульсена до того, как он загорелся?» Он взглянул на Кнута и улыбнулся. «Вопросов много?» Кнут покачал головой. «Боюсь, вам нужно спросить у других». Карлсон пролистал дальше и ткнул в другое место. «Конечно. А вот ещё посмотрите, эта медсестра была первой, кто подбежал к Ульсону, но её не было на снятии показаний в кафе. С ней кто-нибудь говорил? Я отправился в больницу, чтобы узнать, не мог ли Ульсон что-нибудь сказать о местонахождении дочери. Кнут опустил глаза в чашку. Это жуткое зрелище стало для неё настоящим шоком. Она ничего не могла сделать до приезда скорой. Просто сидела и слушала душераздирающий вопль. А поэтому я не опрашивал её детально как свидетеля. Он вздохнул. Это нужно сделать. Я позвоню Тому и скажу, что займусь этим. Не хотите остаться и посмотреть, нет ли чего интересного в багажниках? Карлсон пристально посмотрел на Кнута, в уголках его глаз можно было различить едва заметную улыбку. Когда они снова вышли на парковку, на улице заметно посветлело. Супермаркет открылся, и у полицейского заграждения столпился народ, но Карлсон не обращал внимания на зевак. Он привык, что вокруг места преступления, как правило, хватает зрителей. В Крипсе хорошо понимали, что в толпе любопытующих может затесаться преступник, поэтому их обычно фотографировали. В данном случае криминалист не стал этого делать, а в Лонгере и так мало жителей. Что остаться незамеченным было нереально. Кто-нибудь до да увидит. Карлсон натянул перчатки и принялся систематично исследовать обгоревшую машину и фиксировать все находки. Но он даже не пытался открыть дверь. Наконец он разогнул спину и потянулся. Думаю, нам нужно переместить их под крышу. Ползать тут на карачках по льду слишком холодно. К тому же мне нужен инструмент по основательнее. Он кивнул в сторону черного кожного портфеля с техническими приспособлениями. «Вы не могли бы позвонить пожарным и попросить их о помощи?» Ханна открыла дверь в халате и тапочках. Волосы ее были собраны в лохматый хвост, глаза покраснели и опухли. «Так это офицер полиции Фьель пришел с визитом с утра пораньше. Что, мне полагается особое обращение? Я ждала, когда ты придешь. А так можно?» Ничего ж ты нас с тобой, Роман. Разве не сдержался он? Ты Шуруть собиралась замуж за того парня со Свеи. Не бывает никого со Свеи, это шахта. К тому же он передумал, когда узнал про нас, лукаво улыбнулся он. Вот как. Можно мне войти? А то тут могло с прохладно на крыльце. Ах, да, раз уж ты спросила, я пришёл как официальное лицо. «Губернатору нужны твои свидетельские показания. Никто не подозревает тебя в поджоге Ульсона, поэтому мы решили, что наши отношения не скажутся на моей объективности». Она разом посерьезнела. «Ох, божечки, это просто чудовищно, то, что случилось. Боюсь представить, каково сейчас Туни Ульсон. Сначала дочь, а теперь муж. Слушай, сейчас кто-нибудь ищет Эллу? Вообще-то большая часть Лонгера». Он прошёл мимо неё на кухню. На столе стояла чашка и рядом пепельница, до краёв забитая окурками. Ты снова начала курить? Не твоё дело. Они сидели по разные стороны стола и смотрели друг на друга. Кнут потянулся и взял Хану за руку. "Я знаю, что тебе пришлось нелегко, но мы должны". Ты первая подбежала к Ульсыну. Все остальные свидетели сказали, что ты уже сидела на земле рядом с ним, когда они подошли. "Но это не так. Я была не первая". Её глаза округлились от удивления. Фридес Хансет меня опередила. Разве она не сказала? Она стояла, склонившись над ним, закрывала лицо рукой, чтобы защититься от пламени. Понятия не имею, как она там оказалась, потому что сама я вышла из магазина, а он катался по земле. Но от этого становилось только хуже. Я подбежала и набросила на него своё пальто, а потом оттащила немного в сторону, подальше от горящих машин. Затем сняла с него пальто, и в свете фонарей Оппагади немного хана. Успокойся. Фрёдис Хайнц говорит, но зачем ей там быть? Она сказал тебе что-нибудь? Я не знаю. Нет, я всё случилось так быстро. Она стояла немного отстранившись и таращилась на него, как будто её пролизавала. Чему что тут удивляться, если я медик, работник скорой, так болезненно реагировала на это зрелище, то для неё это, наверное, и вовсе был неописуемый шок. А запах, ты просто не представляешь, Кнут. Это был такой кошмар. Она отвернулась. "Я тоже был там", тихо произнёс он. "Разве не помнишь? Ты положила мою куртку ему под голову". В том Андерсон поднял трубку мобильного. "Прошу прощения, Кнут. Нам вчера пришлось во всех смыслах горячо, и у меня напрочь вылетела из головы, что Фрёдис Хансей тоже была на парковке. Эрик наткнулся на неё". Она была как громом поражённая, бледная, и перепуганная до смерти. Я позволил Эрику увести её домой. О вернувшись, он сказал, что она, в общем-то, мало что могла рассказать, только то, что увидела горящего человека. И подбежал к нему. Но тут появилась Хана и оттолкнула её. Так она и ходила по парковке, пока Эрик её не нашёл. Вот оно как. Ну ладно. Кнут не знал, что ему ещё сказать. Простите, это следовало указать в протоколе опроса свидетелей. Несколько секунд в трубке было тихо. Ну, если это всё, то но кто-то же должен снять у неё показания. Похоже, она единственная, кто мог видеть, что делал Ульсон до того, как его одежда загорелась. Кнут уже давно так не смущался. Я про то, что она первый свидетель, оказалась рядом. Разве в таком случае беседы с мужем может быть достаточно? Ну на почему? Сами же сказали: "Вы вот с Малично поехали к хане". Так ведь и Фрюдис никто ни в чём не подозревает. Андерсон тоже почувствовал себя неловко. Секундочку. Кнут услышал голоса на заднем плане. Вы ещё там? Алент Хаген считает, что вам срочно нужно к ним заехать. Эрик ещё не объявился, значит, он тоже наверняка дома. Самим объясните. Ну почему мне вечно надо больше других, бормотал про себя Кнут, пока ехал несколько сотен метров от квартиры Ханны до таунхауса Хансейдов. Но Эрик ничуть не удивился тому, что Кнут приехал с ними поговорить. Совсем наоборот, уверил он, и провел коллегу в гостиную, где на диване, обложившись подушками и укрывшись пледом, лежала Фрёдис. «Почему он кажется таким виноватым?» — гадал про себя Кнут. Но потом решил, что дело, скорее всего, в том, что Хансайт задержался дома. «Ну, как продвигается дело? Есть новости?» — спросил он из-за двери кухни. «Куда ушел за кофе?» Пока никаких подвижек, а пусть ребята из Крипса чем-то помогут. Но они прибыли только несколько часов назад. Мы разделились. Я взял на себя опрос свидетелей. Только что заезжал к Кане, спросил, что она увидела, оказавшись на месте преступления. Хансит удивлённо вскинул бровь. Место преступления, говоришь? А разве речь идёт не о несчастном случае? Он поставил передкнутым кружку с кофе и опустился в кресло напротив. Фрэндис, ты Точно не хочешь кофе? А как насчёт чая? И снова обращаюсь к нуту. Понимаешь, она серьёзно переболела гриппом, и вчерашнее событие это было уже слишком для неё. Да, дорогая, кнутки внул. Я постараюсь покороче. И всё же он медлил. Фигурка на диване казалась такой беззащитной, меньше всего ему хотелось ещё больше осложнить ей жизнь. Она уже и так натерпелась порядком с тех пор, как приехала на Шпицберген. Судя по всему, вы были первые, кто увидел Ульсына, когда он приехал на парковку. Это так? Вы видели его до того, как начался пожар. Она умоляюще посмотрела на мужа. Мне невыносимо даже думать об этом. Конечно, я понимаю, но вы помните, как машина Стейннера въехала на парковку и остановилась рядом с синим универсалом? Не помню. Думаю, я не видела. А где же вы были? Что делали на парковке? Она опустила глаза и плотнее закуталась в плед. Кнут без этого что никак? Фредис ничего такого не видела. Хансит выглядела раздражённым. Я шла на заседание праздничного комитета, опаздывала, и тут увидела на другом конце парковки. Фредис задрожала. Но я же была не близко, стояла вдали у входа в магазин. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Кнутом. Ханна Вибер сказала, что вы стояли над Стейнэром, когда она подбежала к нему. Он сказал вам что-нибудь, может, крикнул что-то? Что вы такое говорите? Я ничего не понимаю. Голос Фрёди сделался тонким и жалобным. Может, давай я сам её распрошу? Паузируя в голос, нерешительно продолжил Ханц. Но что делал Штейнер перед тем, как его одежда вспыхнула? Ничего, наверное. Я не обратил внимания. Кнут подавил вздох по ощущению это было как сдирать пластырь с незажившей кожи. Вы не видели, чтобы он приближался к синей машине? Она быстро вскинула глаза. К синей машине? Нет, я что-то не припомню никакой синей машины. Как я уже сказала, я стояла далеко. Ах, да, понятно. Ну, спасибо тогда, если вы еще что-то вспомните. Простите, что заставил вас снова все это пережить. Кнут встал и вышел на улицу. Разумеется, она не могла не узнать машину Тура Бергерюда. Он нашел Андрессена в кабинете Анны Лизы Исаксон вместе с Люндом Хагеном и Мелумом. Письменный стол губернатора был завален кипами бумаг и блокнотов. На стену она прикрепила большую новую карту окрестностей Лонгера. Андерсон посчитал необоснованными смутные подозрения Кнута. «Да бросьте вы, Фрёдис Ханса — это самая обычная женщина, у которой в последнее время жизнь немного не задалась. Я думаю, нам не стоит влезать в вопросы личного плана». «Что ещё за вопросы личного плана?» — встрепенулся Люндхаген. Но ему пришлось подождать с объяснением. Отт Карлсон зашёл в кабинет, протиснувшись в дверях мимо Андерссона. Его одежда, руки и лицо были покрыты сажей. "У меня для вас срочные новости", он перевёл взгляд на Кнута. "Во-первых, я не нашёл никаких следов сгоревших тел в машинах, хмм, включая багажники". Анна Лиза вырвался долгий и два слышный вздох облегчения. "Но я обнаружил кое-что другое. Чудовищная вещь! Кто-то прорубил дыру в бензобаке одной из машин" четырёхугольную, достаточно большую, примерно сантиметр на полтора. В какой машине? Тихо спросил Кнут. В синей